Глава 6, Я схомячил очередной орехово-медовый батончик, запив его крепким кофе с малой таликой коньяка. Оно вроде как нехорошо пить на работе, но в конце концов надо мной сейчас начальников нет. В этом мире, а точнее в этой части нового мира, я и есть самый главный военный начальник, так что мне тут никто не указ. Ну разве что кроме жены. Так уж повелось у русских людей. Каким бы крутым и злобным начальником и командиром ты ни был, и пусть тебя все вокруг боятся, и при упоминании твоего имени молоко скисают у буренок в вымени, а дети начинают реветь на взрыт но за твоей спиной есть супруга, которая с легкостью заставит тебя вынести мусор, убрать за собой крошки со стола и опустить стульчак. А ежели ты не будешь ее слушаться, то еще и кухонным полотенцем по спине получишь. Нет, у нас с женой все в порядке. Она у меня тихая и покорная, иногда бывает. Мне, как обладателю некоторых экстрасенсорных способностей, нужно постоянное высококалорийное питание. Алкоголь вроде как наоборот при этом вреден, но должны же быть у меня свои слабости. Тем более, что коньяк хороший, староземельный, из подземных хранилищ близ села Щебетовка, что расположена в Крыму, в предгорьях древнего вулкана Карадак. А легендарок что нет? Разочарованно протянул молодой казак, распотрошив ИРП. «Каких еще легендарок?» – переспросил Док. «Ну, легендарных фигурок. Адмирал, Чернов, Мак», – перечислил младший Федоров. «Считается, что в командирских пайках попадаются исключительно легендарные фигурки. А здесь Витька Смирнов. У меня их уже штук пять». Парень повертел в пальцах фигурку оловянного солдатика и небрежно спрятал ее в карман. «Между прочим, Смирнов был хорошим воякой, знатным рубакой был», — укорил паренька док. «Только я не понял, а с каких отопор солдатиков лепят из живых? Адмирал вон перед тобой живой сидит, братьев Черновых я на прошлой неделе видел, а маг, он же Вовка Дубровский, тот всех нас переживет. Так с какого перепуга с них солдатиков делать?» «Ну, так говорят», — пожал плечами парень, — вгрызаясь молодыми здоровыми зубами в палку сыровяленой колбасы. «А у меня почти все фигурки есть», — похвастался казак. Два года назад кто-то из бойцов-волков придумал в пакеты с сухпайками, которые выдавали на праздники, добавить фигурки солдатиков, но только не обы какие, а отлитые по образу и подобию конкретных погибших боевых товарищей. Типа чтобы дети их играли не в обычных солдатиков, а в тех, кто совсем недавно стоял в бою плечом к плечу с их отцами. Как ни странно, но идея не просто прижилась, а подобно лесному пожару разлетелась по всем воинским подразделениям СНР. Причем оловянными солдатиками стали не только комплектовать подарочные продуктовые наборы, но и продавать их в игрушечных и оружейных магазинах. Даже появился нелегальный подпольный рынок, где можно было найти фигурки, которые официально не выпускали. «На прошлой неделе взяли одного мастера, который отливал у себя в гараже легендарки. Мне Сурков показывал мою фигурку», – буркнул я, бегло просматривая присланный отчет. «И что? Похоже, получилось?» – поинтересовался док. «Да?» «Вот ведь нехристи!» – зло сплюнул в открытое окно раков. «Как же это можно? С живых фигурки отливать? Урода этого расстреляли?» «Нет. С чего бы это?» Он ни одного закона не нарушил, даже мошенничество ему не пришьешь. А ты, док, лучше читал бы теоретические труды Дубровского. Тогда знал бы, что нельзя порчу по фигурке навести. Это все фигня и бабушкины сказки». «Не, ну вам с Дубровским оно, конечно, виднее», — почтительно скривил губы док. «Вы же у нас маги, колдуны, волшебники». «А моей фигурки не было?» «Нет, не было». «А будешь ерничать, я тебя в пятый отдел переведу» пригрозил я Ракову. Будешь у меня до конца своих дней на чумных докторов охотиться. Все, умолкаю, притворно испугавшись, произнес Док. Пятый отдел занимался противодействием силам тьмы. Поиск и уничтожение проникающих в мир закрытого сектора темных чудовищ и монстров, меры по профилактике и превентивной борьбе с ними. На данный момент единственным эффективным оружием против исчадий ада были серебро и огонь. И если с уничтожением провалившихся в этот мир порождение тьмы было более-менее понятно, шарахнул в них зарядом серебряной кортечи и готово, то с профилактикой таких визитов было затруднительно. Во-первых, серебро в этом мире не добывалось. Золото, платина, редкоземельные металлы из группы лантаноидов, хоть лопатой гриби. А вот прозаического серебра нет. Поэтому серебро мы закупали в старом мире, причем в промышленных масштабах. Из него делали боеприпасы, поражающие элементы для мин и гранат, а еще всевозможные удобрения и аэрозоли, которыми планомерно и целенаправленно граничили людские поселения, тем самым создавая примитивную защиту от сил тьмы. Ну а во-вторых, надо было не просто уничтожить прорвавшихся в этот мир чудовищ, надо было как-то подготовить мирное население для осознания всего этого карнавала с потусторонними тварями. Это же классическая чертовщина, про которую все знают, но в которую никто не верит. Вроде бы казалось, но чего тут трудного? Ведь в старом мире еще с хрен знает каких времен все слышали про силы тьмы и силы света, про чудовищ, дьявола, чертей, чупакабру и прочих вампиров и оборотней. Ужастиков всяких разных наснимали столько, что замучаешься смотреть. Книг написано столько, что за всю жизнь не прочитаешь. А когда вживую видишь чумного доктора или костяного удава, то почему-то отказываешься верить своим глазам, и мозг никак не хочет принимать простой факт, что исчадия ада вполне реальны и являются неотъемлемым атрибутом этого мира. Вот тут и нужны были люди и методики, которые позволили и заставили бы обычных поселенцев этого мира принять новые условия жизни. Док был одним из тех, кто идеально для этого подходил. Между прочим, именно он придумал наравне с соловянными солдатиками выпускать еще и их врагов, фигурки монстров, чтобы дети в этом мире с младенчества играли и учились распознавать порождение тьмы. От всех этих перипетий голова шла кругом. Мало нам было постоянно претендующих на господство в этом мире важных шишек из Новой Москвы, которые спали и видели, как все будут им подчиняться, Мало нам было их приспешников, разудалой бандитской вольницы Гуляй-Поле, обосновавшейся на наших границах. Так еще и порождения тьмы в последнее время активизировались как никогда. «Адмирал, вы еще забыли упомянуть чернокнижников и сатанистов», – съязвил Док. «Между прочим, вас предупреждали, что народу нельзя говорить всю правду. Народу правда вредна. Но вы же у нас тот еще просветитель и демократ. Все в людей верите». А оно вон как повернулось. Неделя не проходит, чтобы ритуальное убийство не совершили или кровавую мессу не замутили. «Док! А ну, циц рявкнул я. «Не мешай думать. Я же не просто так тут языком чешу. Я вслух размышляю». «Так я вообще молчу». Раков выставил обе руки вперед, как бы отгораживаясь от своих же слов. «Я наоборот. Хотел ясность внести. Вон казачок от ваших размышлений совсем сник». Понимает ведь дурашка, что его крали, капец. Док, конечно, в чем-то прав. Нельзя вот так брать и огорошивать наш народ всякими потрясениями, типа «Все, что вы до этого смотрели в фильмах ужасов, это истинная правда». А ведь меня предупреждали, что будут последствия. Пять лет назад, когда мне открылось истинное положение дел в этом мире, когда я узнал, для чего этот самый закрытый сектор создан, я решил, что и все остальные должны об этом узнать. В итоге кто-то принял новые знания, кто-то их отверг, а нашлись и те, кто, вопреки здравому смыслу, решил воспользоваться новыми знаниями в своих личных, корыстных целях. Так появились всевозможные скрытые приспешники и почитатели зла. Человек так устроен, что ему хочется получить все и сразу. К примеру, зачем долгие годы тренироваться и совершенствоваться, если можно тайком перерезать горлянку невинной жертве, вызвать демона и выпросить у него идеальные формы тела. Правда, с гарантией в 100% вызванный таким образом демон тебя же и сожрет, но это никого особо не останавливало, и подобных вызывальщиков с каждым днем становилось все больше и больше. Вот и нынешний карнавал с митингом в Петросвете из той же оперы. Десяток студентов нашего единственного вуза, организовали тайное общество, целью которого был захват власти в СНР. Студенты решили призвать темные силы, которые, по их логике, должны были помочь им стать хозяевами Сиротинска, а впоследствии захватить и всю власть в мире закрытого сектора. Как это обычно бывает, студенты были не простые, а сплошь золотая молодежь, отпрыски богатых и состоятельных семей Сосновска и Сиротинска. По законам Сиротинской Народной Республики, вести здесь дела, а именно заниматься бизнесом, открыть свое дело, занять руководящий пост, могут только граждане СНР, причем не просто получившие паспорт, а прожившие определенный срок. По этой причине многие деловые люди Сосновской и Новой Москвы отправляли к нам на ПМЖ своих детей и доверенных лиц, на которых оформляли свой бизнес в Сиротинской директории. А поскольку наш политехнический университет был весьма неплох по меркам этого мира, то среди студентов было много молодежи из Сосновска. Вот группа таких молодых людей и замыслила захватить власть в Сиротинске. Для осуществления задуманного они планировали устроить массовый теракт с кровопролитием, которое должно было сыграть роль сакральной жертвы, необходимой для призвания темных сил. И ведь у них могло что-то довыгореть. Власть они бы, конечно, не захватили, селенок и ресурсов у них для этого не было, а вот устроить кровавую баню – это легко. Вырвавшиеся на волю приспешники тьмы расползлись бы по округе, кидаясь на всех подряд, увеличивая свои силы с каждой новой жертвой. А еще могла вспыхнуть эпидемия какой-нибудь заразы, вроде серой хвори, когда заразившиеся в течение пары часов превращались в кровожадных зомби, остановить которых мог только выстрел в голову. Короче, допустить этого было никак нельзя. Так что всех заговорщиков поймать, а как словят, допрос и расстрел. И пофигу, кто там у них папенька и маменька, в таких делах никакие родственники и не спасут. А ежели следствие выяснит, что и родня имеет к этому безобразию непосредственное отношение, то хладнокровные ликвидаторы с добродушными лицами и безжалостными глазами придут и за ними. «Почему заговор золотой молодежи из Сосновска проморгали наши спецслужбы? Да потому что на самом деле у нас тех спецслужб, особенно аналитиков, исследователей, Гулькин нос. Это боевиков и ликвидаторов у нас вагона «Маленькая тележка». Опять же, как ты этих заговорщиков отследишь, если они общаются в своем замкнутом круге, со стороны никого не привлекают, да еще и в материальных средствах не стеснены?» Нам еще повезло, что в дело вмешалась любовь. Любовь, особенно неразделенная, штука опасная, с ней шутить нельзя. Во время Великой Отечественной войны в 1943 году в Москве также случайно вскрыли заговор против советской власти, который Сталин обозвал делом волчат. Там тоже все вскрылось из-за юношеской неразделенной любви. Казалось бы, эти великовозрастные детки – Все рассчитали, везде прикрылись, от всех затихарились, а обычного влюбленного юношу, который сох по одной из них, проморгали. Казачок наш, Леха Федоров, втрескался по уши в Нину Уманскую, младшую дочь Константина Уманского, банкира, заводчика и фабриканта из Сосновска. У Уманского оставался бизнес в Старом мире. Собственно говоря, весь его успех и был завязан на кооперации подконтрольных ему предприятий расположенных по разные стороны портала. Из этого мира дешевое сырье шло в тот мир, где перерабатывалось и продавалось за хорошую настоящую цену. Сиротинск Манскому был интересен как стабильный поставщик платины и редкоземельных металлов. У нас сейчас строился завод, на котором он планировал перерабатывать редкоземельные металлы, производя расходники для автомобильной и электронной промышленности. Леха Федоров, пусть и орденоносец, и сын знаменитого атамана, для Нинель Уманской был не более, чем обычным деревенским простачком. Ну что ж, бывает и такое. Любовь, как известно, штука тонкая, и не каждому дано ее понять. Короче, наследница империи Уманских дала нашему парню отворот-поворот, или, как говорят у казаков на Дону, выкатила горбуза. Но Леха-то наш все-таки казак, парень горячий, Его так просто не собьешь». Решил наш казачок, который, между прочим, по основной воинской специальности, это я прочитал в его военной книжке, был разведчиком, выследить свою ненаглядную и понять, на кого она его променяла. Следил он за девушкой больше месяца. За это время Леха понял, что Нинель скрывает не сердечные тайны, а что-то пострашнее, то, за что ее гарантированно поставят к стенке, предварительно намазав лоб зеленкой. До самого последнего момента Федоров надеялся, что ничего страшного не случится, его возлюбленная наиграется в «Игры престолов», да и бросит это опасное занятие. А как узнал, что произошло сегодня в Петросвете, так сразу понял, что девушку надо спасать. Вначале он хотел силой ее выкрасть и увезти в родную станицу, но девушка пропала. Он попробовал отыскать любимую, но безрезультатно. В итоге от отчаяния он пошел на крайнюю меру и обратился за помощью лично ко мне. Паренек подумал, что единственный человек, который сможет отмазать его Нинель от вышки, это я. Леха искренне верил, что только я могу ему помочь. Так и было. Только в моей власти было помиловать преступника, виновного в тяжком деянии. Вот только я ни разу этой властью не воспользовался. За то время, пока я пребывал у власти в Сиротинске, ко мне сотни раз обращались родственники, проходивших по расстрельным статьям преступников, некоторые из них даже были в дружеских отношениях с моей семьей, но это никому не помогло. Если человек виновен и наказание расстрел, то неважно, кто он и кто его родственники, кара настигнет виновного. Но пока я Федорову об этом не говорил, пусть парень думает, что все будет хорошо. Так и ему, и мне легче. Из рассказа Алексея Федорова удалось узнать десяток фамилий и несколько мест, где чаще всего собирались заговорщики. По адресам проживания и местам встреч тут же были высланы группы захвата. А мы сейчас ехали к месту, которое очень хорошо подходило для проведения магического ритуала на Сиротинское городское кладбище. Группу Дубровского уже вызвали, поинтересовался я у дежурного. «Нет», – отозвался дежурный, – «с ними нет связи». Начальник пятого отдела Смехов доложил, что час назад Дубровский с группой из шести мракоборцев выдвинулся на ликвидацию прокола возле Тухлого болота. Вертолетчики доложили, что группу благополучно десантировали и улетели обратно. Смехов уже завернул вертолета обратно. Как найдут группу «Альфа», с которой ушел Дубровский, доложат. «Кто есть свободный из маркоборцев?» Задал я дежурному следующий вопрос. «Есть группа Сигма на аэродроме. Вызвать?» «Сигма?» — переспросил я, мысленно вспоминая последовательность букв греческого алфавита. «Это кем, интересно, она укомплектована? И где все остальные группы?» «В группе Сигма три сотрудника. старший группы прапорщик Федор Гныш, мракоборец третьего разряда, а также два лучика стажера». «Повезло», — буркнул док. Третий разрядник и два дауна. Вот мы с ними навоюем». Дежурный проигнорировал комментарий Ракова. «Сегодня, как прорвало, вызовы и сообщения о проколах валятся, как из рога изобилия. Опять же, с утра действует желтый уровень опасности по коду «Тьма». Вот мракоборцы на каждое сообщение и выезжают лично, а иначе отправляли бы для проверки наряда милиции». «Проколов, говоришь, много». «А ну, выведи мне схему проколов и наложи ее на карту города». Через минуту на моем планшете появилось изображение карты Сиротинска и прилегающих окрестностей. На карте мигало несколько дюжин ярко-красных точек. Располагались они хаотично и были рассыпаны по всему городу. Приглядевшись, я вдруг понял, что в этом на первый взгляд хаотичном расположении есть некая симметрия. Я вывел изображение на большой экран, закрепленный на одной из стен мобильного штаба. «Док, видишь симметрию?» — спросил я у Ракова. «На снежинку, похоже», — приглядевшись, выдал док. «С центром. А ну, лейтенант, соедини точки, поглядим, где будут пересекаться линии». «Я тебе и так скажу, где они пересекаются», — нахмурился я. «На кладбище?» «Твою ж мать!» «Да якорный ты карась!» — ошарашенно выматерился док. «Неужели началось?»